Глава семнадцатая. Они добрались до лошади и дальше поехали верхом. Диус снова посадил Энни впереди себя. Она прилегла к нему на плечо и молчала, пока он не спросил. «Как тебе, Антарель?» «Необыкновенный. Очень красивый». «Красивее меня?» «Вы оба очень красивые», — горячо заверила Энни, и Диус засмеялся. Словно и не было этого странного разговора в чаще леса, угрожающего пророчества об эльфитах и внезапного откровения. Диос был точно таким же, как раньше. В нем ровным счетом ничего не изменилось. «Это правда?» — наконец решилась спросить Энни. «То, что сказал Антарель, что ты посланник предвечных». «А как тебе кажется?» Диос спросил это просто самым беззаботным тоном, Его как будто совсем не волновало, что она думает об этом. И не вспомнила, как Юст ответил ей на вопрос о Диосе. Это каждый решает сам. Она задумалась. Хотя Двуликий был жителем легенд и представлялся скорее Богом, чем человеком, мысль о том, что Диос, это он и есть, быстро улеглась в голове. Это многое объясняло. Спасение Юста. Знание прошлого и будущего, желание остановить войну и, в конце концов, преклонение Сильфа. Но неужели Двуликий мог быть обычным человеком или, по крайней мере, казаться им? Держась за руку Дилоса, Энни повернула к нему лицо и внимательно всмотрелась в него. Она сказала себе «Это Двуликий». И ничто в душе не всколыхнулось, не опровергло это утверждение. «Да», — сказала Энни, — «я верю» что это правда она не солгала хотя осознавать это было странно все таки для нее диос в первую очередь был диосом тем кто обнимал и целовал ее тем рядом с кем было спокойное тепло тем кто заставлял сердце полниться любовью диус улыбнулся не то ее ответу не то мыслям которые он легко прочитал в ее взгляде хорошо но не говори ни с кем об этом ладно даже с юстом С Юстом можно. И с другими темнокрылыми. Да и Кристине Гильем уже проболтался, хотя я и просил его молчать. «Кристина знает?» — растерялась Эни, «Но тогда почему?» Она не договорила, однако Диус и так все понял. «Почему не питает ко мне большой любви?» «Да она же ревнует, Энни!» — Диос усмехнулся. «Гильем жизнь положил на наше дело, и ей это, конечно, не больно нравится». Ну и чего греха таить, она думает, что я просто морочу всем головы. Но ничего, со временем все станет на свои места». Они без приключений добрались до предгорья. В голове у Эни роились мысли, душу разрывали не до конца понятные ей эмоции, и чтобы справиться с этим, она сразу по приезде взялась за виелу, отказавшись даже поесть. Музыка помогла выразить чувства, но в этот раз Виела оказалась недостаточно. Инструмент просто не мог вместить всю силу эмоций, которые хотелось выплеснуть Энни. Тогда она на всякий случай заперла изнутри дверь комнаты и стала смотреть на воздушные струны. В конце концов, Диус и Юст хотели, чтобы она научилась обращаться с ними, так почему бы не сейчас? Наверняка с помощью них можно было сотворить что-нибудь этакое, не опасное, но способное помочь выместить чувства, и привести мысли в порядок. Струн было невообразимо много. Энни касалась каждой и понимала — это Дорте, это Юст, это Адалла. При прикосновении к ней Эни ощутила неприятное покалывание в пальцах, но она не собиралась играть с человеческими и вендинскими судьбами, ей нужно было нечто другое. Потребовалось время, и, наконец, она нащупала нужные струны — Нашлись те, что отвечали за звук и слышимость, к ним Эни прибавила одну воздушную и ту, которую она приняла за горный ручей, протекавший в скалах неподалеку. Притянув их к себе, она закрыла глаза, ощутила смычок в своей руке и заиграла. Мысли и чувства потекли рекой, они вливались в музыку, призрачную и переливчатую, как глаза Антареля, и в ней звучало все всепоглощающее доверие к Диосу, встреча с прекрасным Сильфом, его слова, собственный восторг Эни, ее удивление и безусловное принятие потрясающего открытия. Двуликий вернулся. Пусть люди продолжают творить зло, пусть впереди хоть сотни битв с эльфитами, это все теперь имело мало значения. Посланник предвечных здесь, и бояться нечего. Рядом с ним Не существует страха. То, что еще вчера казалось легендой, чудом, недоступным, простым, смертным, вдруг стало явью. И было уже давно, просто этого никто не замечал. Никто, кроме темнокрылых. Эни полностью погрузилась в игру, Ее существо медленно и плавно опустошалось, но это было приятным ощущением. Ей было легко и хорошо, и она и подумать не могла о том, что тем временем происходило снаружи. Первой отреагировала Адалла. Лежа под кроватью Юста, она судорожно выдохнула, затем сжалась в комок и глухо застонала. «Что с тобой?» — услышал ее Юст. «Что происходит?» «То, что потом назовут чудом», — Рацидила отдала сквозь зубы. Когда случалось что-то, оказывавшее значительное влияние на будущее, она чувствовала себя так, будто муравьи забирались ей под кожу и проползали по всему телу с ног до головы. Диус тоже сразу осознал масштаб сил незримыми волнами прокатившихся по предгорью. Он находился у ограды усадьбы и беседовал с Гильемом и Эрнольдом, принесшим последние вести из стана Осберта. Они поначалу не поняли, что привлекло его внимание, почему он сделал несколько шагов в сторону и устремил взгляд вниз на деревню. Но спустя минуту им все стало ясно. По широкой деревенской дороге, ровно по тому месту, где совсем недавно ехали Энни и Диус, пробежала зигзагообразная трещина, и земля разверзлась. Жители деревни в ужасе бросились в разные стороны, хватая кто детей, кто имущество. Эрнольд, уже видевший нечто подобное, содрогнулся. Он был уверен, что вот-вот потечет жидкий огонь и уничтожит все вокруг. Однако вместо огня из разлома хлынула чистая горная вода. Во все стороны полетели брызги, влага выплеснулась на ближайшие к дороге дворы, но потом собралась обратно, и прямо посреди деревни покатила своей водорека, река, уходящая в лес. Позже вдоль нее пройдут люди, И не обнаружат ни ее начало, ни ее конца. Лишь немногие вендины будут знать, что она берет свое начало в горах, проходя затем под землей и выплескиваясь в предгорье, а затем бежит вплоть до загадочного места глубоко в лесу, где старое дерево тяжело нависает над чистым ручьем. Но это было не все. Некоторые люди слышали красивую музыку, и многие вдруг осознали. Предгорье давно стало особенным местом. Ведь Диос, которого они считали странным вторженцем, никто иной, как посланник предвечных. Вся деревня затаила дыхание от восторга и теперь с благоговением поглядывала на старый дом на холме. В нем тоже царило смятение. Услышав, кто шум реки, кто музыку, а кто и то и другое, работники побросали свои дела и выбежали наружу, но остановились, словно у края пропасти. Они увидели Диоса, и теперь не решались сделать ни шагу. Эмоции читались на их лицах. Гильем оглянулся через плечо и спросил, имея в виду как реку, так и откровение, свалившееся на предгорье. «Это ты сделал?» «Нет, это ты сделал нет это Эни. Гильем изумленно посмотрел на него, затем на реку и напряженно проговорил. «За этим ты ее привез». Диос покосился на него с недовольством во взгляде. «Нет, Гильем, не за этим. Сколько раз мне повторять? Никаких планов я на Эне не строил и не собираюсь. Неужели в это так трудно поверить?» Гильем пробормотал что-то невнятное. Да, ему было невероятно сложно поверить в то, что посланник предвечных, в чьей огромной силе он лично убеждался ни раз и не два, влюбился как мальчишка. Однако он предпочел оставить это признание при себе и проговорил. «Просто... то, что происходит...» «Теперь, похоже, все знают». «Я не предполагал, что это случится. Я не хотел этого. Не думал, что встреча с Антарелем так повлияет на Энни. Но на все воля предвечных...» Дио стряхнул головой. «Ты знаешь, я готов поспорить на что угодно. Она не осознает, что сделала. И значит, так должно было случиться. Бессмысленно этому противиться». Он повернулся и крикнул людям так и не решившимся подойти поближе. В чем дело? Если появление реки достаточный повод, чтобы прекратить работу, можете идти отдыхать, но не стойте здесь столбами. Людей как ветром сдуло. Но они не понеслись домой, а с небывалым усердием принялись за свои дела. Все-таки одно дело трудиться на лорда и совсем другое на двуликова. Они работали оживленно, переговариваясь и улыбались друг другу без всякого повода. Если бы лорд Йоран остался жив и увидел это, то был бы потрясен тем, какими невероятно трудолюбивыми могут быть его люди, и при этом такими счастливыми. Но, к сожалению, это были не все последствия магии воздушных струн. Эхо чудодейственной музыки вылилось за пределы предгорья и гении его почувствовали. Они не узнали того, что узнали другие, и не испытали ни радости, ни восторга, Однако поняли, кто-то за барьером совершил акт невиданной магической силы, и это в корне меняло ситуацию, делало ее в десятки раз серьезнее. Йоран либо сам обладал чудовищной силой, либо располагал кем-то особенным. В любом случае нужно было действовать как можно быстрее, пробраться в предгорье и ликвидировать магический ресурс противника, или, если Тугард был прав насчет Индары, забрать его себе Узнав, что случилось, Эни лишь тихо пробормотала: « Извините, на большее не хватило сил. Во-первых, когда она закончила игру, у нее появились смутные подозрения или точнее ощущения содеянного. Во-вторых, после такого мощного применения магии да еще впервые за всю свою жизнь, она чувствовала себя усталой. Диус заверил, что все в порядке, велел Дорти принести в комнату еды и попросил Энни быть здесь, пока он будет беседовать с Лирди. Следуя его указаниям, она занавесила окно шторами, с помощью магии зажгла свечи и приготовилась ждать. На душе было тревожно, не навредит ли Диусу то, что она натворила? Как Лирди оказалась у Осберта? Зачем ее отправили в предгорье? Тем временем Диус. Тщательно завернувшись в плащ, встретил Лирди, провел ее через барьер и усадил в карету. Путь был совсем недолгим, но так девушка видела меньше, чем могла бы при пешей прогулке. Она была явно напряжена, за всю дорогу не проронила ни слова и даже не пыталась смотреть в окно. Судя по всему, ее задачей действительно был только разговор с лордом Йорроном, что утешало. Лирди провели в дом, который показался ей мрачным и неприятным, то ли дело замок Эрбеллы или даже Тугарта. Ожидая лорда, она бегло осмотрела комнату, где ее оставили, и поморщилась. По ее мнению, это жилище более чем подходило злодею и мятежнику, дерзнувшему бросить вызов Готрону. Скрипнула дверь. Лирди машинально встала и поклонилась, надеясь, что успела придать своему лицу почтительное выражение. «Сядь!» — сухо бросил Диус, скрывавшийся под обличьем лорда Йоррона, и опустился в кресло, небрежно закинув ногу на ногу. «И говори, зачем пришла!» Будь его воля, он принял бы девушку более приветливо. Все-таки она была служанкой Магнуса, подругой Энни, и, по-видимому, не сделала ничего дурного. Но они с Юстом, Гильемом и Эрнольдом Заранее продумали, как лучше провести эту встречу, и пришли к выводу, что лорд в любом случае отнесся бы к гости с подозрением. Она пришла ставить условия от имени власти мущих, и в этом свете ее служба Магнусу и дружба с Энни не имели особого значения. Вдобавок, хотя лорд и женился на служанке, было бы вдвойне странно, если бы он был снисходителен и к другим простолюдинам. В планы темнокрылых не входило открывать истинную сущность Йорна. «Во всяком случае, сейчас». Лирди послушно присела на краешек стула и произнесла чуть дрожащим голосом. «Милорд, господин Осберт велел передать вам, что, хотя требования, которые вы ранее получили в письме, остаются в силе, они хотели бы встретиться с вами лично. Им совсем не хочется нападать на предгорье». «Они не могут на него напасть, разве нет?» «Пока нет, милорд, но уверены, что смогут». «Вы, должно быть, знаете, что к ним пришло подкрепление? Если гении объединятся...» Лирди запнулась и прошептала, как советовала Алирия. «Милорд, мне не велели этого говорить, но, кажется, они намерены использовать свои силы, чтобы проложить дорогу через горы». «То есть они хотят сравнять горы с землей? Йоран недоверчиво хмыкнул. «Может, и не сравнять, просто сделать так, чтобы было легче пройти». Они нашли дорогу, но она сложная и опасная. Господин Осберт сказал, что если они объединятся, то, наверное, смогут расчистить путь. Эта новость не могла не насторожить. Юст уже предвидел такой вариант. Решись, Осберт, на это, и потери будут болезненными. Однако на лице Йорна не отразилось и тени беспокойства. Где сейчас Магнус? Лирди внутренне вздрогнула. Вопросов о Магнусе она боялась больше всего, потому что любые ответы на них были обречены стать бесстыдной ложью. «Я не знаю, милорд», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Я не получала от него вести с тех пор, как он отправил меня сюда». На самом деле, Магнуса она не видела очень давно, хотя и продолжала убираться в его покоях последние месяцы. Она не была уверена, знал ли он вообще, что она больше не его служанка, Письмо, в котором Магнус якобы сообщал о её отправке в Сиблир, было подделано. «А зачем он это сделал?» «Не знаю, милорд, признаться, я сама... Я случайно услышала разговор о Сиблире и спросила, не могу ли я поехать, чтобы увидеть у лирди комок встал в горле. Правда, не от горечи разлуки с подругой, а от затаённого страха. «Лорд Магнус позволил и сказал, что позже я пойму, что делать. Я думаю, милорд, он намеревался что-то передать вам, но не захотел, потому что мне пришлось ехать с господином Эрмиэлем. ему это, кажется, не понравилось. Эту историю придумала Алирия, когда вникла в суд дело. Ее целью было снять подозрения с Лирди, чтобы ей позволили вернуться обратно к Осберту. Магнус определенно передавал Йорану какую-то информацию и не питал доверия никому из приближенных Готрана. Поэтому приезд Лирди вполне можно было объяснить неудавшимся планом, или досадной случайностью. Йоран с минуту пристально смотрел на нее. Лирди старалась отвечать ему невинным взглядом и расстроенным личиком. «Хорошо», — сказал он наконец, «передай Осберту, что я подумаю над его предложением». Лорд встал, показывая, что разговор окончен. Лирди тоже поднялась на ноги. «Милорд», — в волнении проговорила она с давленным, несчастным голосом, «могу я?» «Могу я увидеть Энни, эн Эндару?» Любой человек уверенно сказал бы, Лирди всем сердцем переживает за подругу и хочет ее увидеть. Ради этого она проделала такой долгий путь. На самом же деле девушку терзали противоречивые чувства. Со слов гениев она поняла, что не могли убить. Лирди надеялась, что все так и произошло, и одновременно боялась этого. Образ той Эни, которую она знала, после встречи с Тугартом смешался с другим, порочным и злобным. «Разумеется», — сказал Йоран. не очень просила об этом. Сейчас я велю ее позвать». Лирди в растерянности замерла и так и стояла, пока он выходил из комнаты, звал Дорти и отдавал приказания. Сердце билось медленно и тяжело. На прикрытую дверь она смотрела почти с ужасом. Но вот дверь отворилась, и через порог переступила Эни. Ее вид и то, как резво она бросилась к ней в объятия, вызвали у Лирди новую, куда более мощную волну смятения. Воспоминания о разговоре с Тугартом поблекли, и страх вроде бы отступил. Это была прежняя Эни, и сколько Лирди не вглядывалась в ее лицо, она не могла поверить, что Эвендины выглядят так. В точности, как люди. И все таки возможно, что... Лирди, я так рада! Энни отпустила ее и улыбнулась. Я и не думала, что снова тебя увижу. Лирди удивилась, как легко ей удалось улыбнуться в ответ. Почему же? Разве ты не собиралась посещать королевские приемы? Ты же теперь леди. Энни отступила и опустилась в кресло. Лирди снова внимательно ее осмотрела. Да, прежняя Энни, только платье новое, незнакомое и кажется довольно дорогое. Но и у нее самой сейчас не намного хуже. И лицо необычное просветлевшее, неутомленное тяжелой работой и без вечного страха сделать что-то не так. «Я об этом не думала», — сказала Энни. «Я до последнего не верила, что лорд и правда меня полюбил. Думала, может, дело в чем-то другом». «Но, похоже, тебе хорошо здесь». «Да», — воскликнула Энни. «Я так счастлива, Лирди, очень». Лирди снова улыбнулась, но несколько скованно. Дом определенно не был роскошным. «Так откуда вдруг это счастье?» «Неужели лорд и правда влюбился в нее без памяти, и она отвечала ему взаимностью? Если так, это было просто нечестно». Ей невольно вспомнилось, как холоден был с ней Готран, но Лирди быстро отогнала эти мысли. «Ну нет, у нее тоже все хорошо, просто отлично, она служит самому королевскому советнику и выполняет важное поручение, а Энни просто сидит в захолустье с суровым лордом, и, возможно, Тугард все-таки окажется прав». «Рада слышать», — сказала Лирди. «Ты была такой испуганная и так быстро уехала? Я за тебя волновалась». Она понизила голос и спросила еле слышно. «Лорд Йоран, тебя не обижает?» «О нет, Лирди, он очень... он очень хороший, я так люблю его». Лирди было невдомек, что, говоря о Йоране, не подразумевала Диоса, и она удивленно приподняла брови. Опасения медленно, но верно возвращались к ней. Даже если Тугорд подкинул им бредовую выдумку, любовь к мятежному лорду была как минимум странной. «Но ты знаешь, зачем я здесь, Энни? Он, похоже, не хочет подчиняться королю Дориану. Не ему, а Готрану», — возразила Энни. Она и представить не могла, что этим простым ответом подписала себе приговор. Лирди разве что не передернула. Отозваться о ее господине так, словно он преступник, и как? Просто по имени? Страшно было представить, какие силы она за собой ощущала, если решалась на такое. «Давай не будем об этом, Лирди», — сказала Энни незнакомым, совсем взрослым тоном. «Расскажи скорее, как твои дела? Что происходит в замке?» Лирди послушно рассказала о нескольких новостях, не без труда умолчав о главном, Ирмиэль строго-настрого запретил говорить, что она теперь служит Готрону. Удовлетворив любопытство подруги, Лирди осторожно произнесла. «Ты знаешь, до меня донёсся такой жуткий слух. будто уже носит с Йорона. Это самый настоящий вендин. Я до смерти перепугалась за тебя, когда услышала». «Правда?» — ответила Энни после короткой паузы. «Какой странный слух. Юст был очень славный». «Но я давно его не видела, уверена, это неправда», — так велел говорить Диус. Подруга отметила заминку и поняла, Энни лжет, ей известен этот секрет. Теперь не осталось сомнений, что она в сговоре с Йорином и неизвестно с кем еще. Лирди хотела задать новый вопрос, но ее прервали. Дверь распахнулась, и в проеме возникла Кристина. «Прошу прощения, миледи», — сказала она, — «но посланницы уже ждут». И незаметно расстроилась. Я буду очень скучать. Приходи еще, если сможешь. Она обняла Лирди и там мужественно обняла ее в ответ. Диус, вернувший свое обличье но скрывавший лицо за капюшоном плаща, проводил ее обратно до самого барьера. Лирди не пыталась узнать, кто это. Она спешила к Армиелю. Как только Диос вместе с ней переступил границу и отпустил ее руку, девушка бросилась бежать со всех ног, не оглядываясь, чтобы поскорее сообщить новости. Ирмиэль от нечего делать бродил у кромки леса, дожидаясь ее. «Она знает!» выдохнула она, подбегая к нему. «Тихо ты!» процедил Ирмиэль сквозь зубы, пытаясь не выдать своего нетерпения. «За нами могут наблюдать!» Они как могли быстро добрались до дома. Осберта и Алирия тут же отвлеклись от бумаг, разложенных на столе. «Эндара жива», сообщил Ирмиэль с плохо скрываемым торжеством. «Она видела ее». «И говорила с ней», добавила Лирди. «Она скверно отзывалась о господине Готране, наверняка знает об Эвендине и еще...» «Помолчи, предвечных ради!» одернул ее Осберт. «Говори по порядку». «Хотя нет, лучше отвечай на наши вопросы». Так мало-помалу, Лирди в подробностях изложила все, что произошло в предгорье. Она и не подозревала. Гениев не очень-то интересуют подробности их с Энни встречи. Им было достаточно того, что Эндара жива. А основная цель миссии, возложенной на Лирди, имела к ней лишь косвенное отношение. Пока Лирди говорила, Алирия ходила вокруг нее кругами, затем остановилась, осыпала ее каким-то порошком и прищелкнула пальцами. Лирди чихнула, и чих чуть не превратился в крик, когда воздух вокруг нее засветился сине-зелеными цветами. «Не ори!» — фыркнул Эрмиэль, который нашел это забавным. «Ну что?» Алирия плавно повела пальцем, раскрашенный воздух витиеватой лентой потянулся за ее ногтем и послушно втек туда, куда она указала, в маленькую склянку с вендинской кровью. Девушка заткнула горлышко пробкой, Поднесла емкость к глазам и некоторое время наблюдала за ней, потом прошептала. Кажется, получилось. Теперь мы можем пройти за барьер. Лирди недоуменно моргнула, Эрмиэль и Осберт удовлетворенно переглянулись. Все шло как нельзя лучше. Пора было приступать ко второй части плана.